закрыть. Мятеж произошел, видимо, к ночи. Под утро лже Дмитрий II явился к войску, успевшему уйти на три мили от лагеря. После долгих уговоров ему удалось умилостивить наемников. 2 октября лже Дмитрий II перешел в Карачев, где к его войску присоединился отряд запорожских казаков с Украины. Стремясь отрезать Калугу от основных баз восстания на Брянщине, и Северской Украине, царь Василий решил возобновить борьбу за Козельск. Согласно разрядам, летом 1607 года из-под Тулы под Козельск послан князь В.Ф. Масальской. Закрыть". Главным помощником Массальского в походе стал литовский ротмистер пан Матиаш Мизинов, командовавший отрядом служилых иноземцев. Дмитрий II направил в Козельску своего главного гетмана Меховецкого и Харунжева Гудилу со всем войском. По словам Гудилы, они напали на отряд Масальского утром на рассвете 8 октября. Русские разрядные запасы подтверждают, что воры напали на осадный лагерь под Козельском ночью. Воевода ждал атаки и окружил лагерь стражей. Но повстанцы разогнали стражу и не мешкая, ворвались в лагерь, где поднялась паника. 11 октября 1607 года Дмитрий II торжественно вступил в Козельск. 16 октября прибыл в Белев, намереваясь пробиться к осажденной Туле. Но он начал наступление на Тулу слишком поздно. Первый русский историк В.Н. Татищев весьма точно характеризовал положение осадной армии под Тулой. Кавычки. Царь Василий, стоя при Туле и видя великую нужду, что уже время осеннее было, не знал, что делать. Оставить его, скобки осажденный город, Т.Р.С. скобку закрыть, был великий страх. Стоять долго, боялся, чтобы войско не привести в досаду и смятение. Силу убрать. Больший был страх. Людей терять, кавычки закрыть. Каким бы трудным ни было для войска осеннее время, главная угроза заключалась в другом. На строительство плотины в район Тулы были собраны в огромном числе мужики, посошные люди. Дворянское ядро армии тонуло в массе посошных крестьян, служилых людей, кавычки по прибору, кавычки закрыть скобка не дворянского происхождения, стрельцов, казаков, пушкарей, а также боевых холопов, обозной прислуги и прочее. Идея доброго царя в кавычках по-прежнему находила отклик среди черни. в кавычках. Поэтому лагерь Шуйского напоминал пороховой погреб. Чем ближе подходил к Туле лже Дмитрий II, тем реальнее становилась угроза взрыва. Повстанцы использовали всевозможные средства, чтобы воздействовать на царское войско. Они отправляли под Тулу не только лазутчиков, но и прямых, кавычках, посланцев. Один из них, некий стародубский помещик, лично вручил Шуйскому грамоту от восставших северских городов за что был подвергнут пытке и заживо сожжен. Будучи на костре, гонец кричал, что прислан истинным государем. Все это не могло не произвести сильного впечатления на народ. Появление Дмитрия в кавычках вновь грозило опрокинуть все расчеты власть имущих. Не только в низах, но и в дворянской среде не прекращалось брожение. Неудачная осада Тулы отняла веру в прочность династии. Однако положение осажденных было еще более трудным, чем положение осаждающих. Защитники Тулы едва стояли на ногах от голода. Наводнение разобщило силы гарнизона. Руководители обороны столкнулись с прямым неповиновением населения. Невзирая на приказы Болотникова, люди стали толпами покидать город, спасаясь от голодной смерти. И Тулы к Шуйскому», отметили современники, кавычки, «Учели выходить всякие люди, человек посту, и по 200 и по 300 на день». Кавычки закрыть. Народ не мог понять, почему Дмитрий, в кавычках, уже с июня находившийся в пределах России, не спешит на помощь своему гибнущему в Туле войску. Шаховской был тем лицом, через которого восставшие поддерживали связи с «самборским» Дмитрием, в кавычках, с первых дней восстания. Теперь ему пришлось ответить за свои дела. Казаки бросили его в тюрьму и заявили, что не выпустят оттуда, пока Дмитрий не вызвали Тулу из беды. Когда положение в Туле стало невыносимым, царевич в кавычках Петр и Болотников вступили в переговоры с царем Василием о сдаче крепости. Царь принял условия Болотникова и поклялся, что не казнит никого из защитников Тулы. Однако в последние дни обороны положение в городе переменилось, что развязало руки царю. Выйдя из повиновения Петру и Болотникову, тульские Осадные люди, в кавычках, послали своих представителей к шуйскому, в кавычке, «бить и челом, и вину свою приносить», в кавычке закрыть, пообещав выдать руководителей обороны. По предп...